Настя, математика. «Все, катись, лопнешь!» — турнула Настя Кузьму. Кот, быстренько умявший свой штатный ужин, не мяукал и прорывался вскочить на кухонный стол, откуда неслись чудесные запахи. Очередной раз спустив мохнатого разбойника на пол — Девушка тяжело вздохнула и проговорила, обращаясь к пустому месту у правого края стола, где полагалось сидеть Кленову. «Нет, это черт знает, что такое». Собственно, она даже знала, где квартировал, помянутый ею нечистый. Без сомнения, он сидел в большом грязном мешке, который родитель давеча притащил со своей любимой юноны. Клёнов сразу спустил мешок в свою подвальную мастерскую и немедленно потерял человеческий облик. Настя знала это его состояние и про себя называла академическим запоем. Вот уже больше суток отец не вылезал из подвала, бросаясь от доски с формулами к компьютеру, от компьютера к стеллажам с книгами, а от них к рабочему столу с паяльником, осциллографом и монтажными платами. Подобное с ним случалось в предчувствии долгожданного прорыва, когда вот-вот должны были сойтись все концы и прозвучать вожделенная Эврика. В таких случаях Кленов напрочь терял представление о времени, не спал по нескольку дней, а главное, ничего не ел. На призывы выйти перекусить, рассеянно говорил «Ага». И, естественно, никуда не шел, а... Когда Настя приносила тарелку в подвал, съедал хорошо, если ложечку, после чего отвлекался и забывал. — Ладно. Если не Магомед к горе, — опять вздохнула Настя, потрогала часы и поняла, что пора действовать решительно. Заварила в термосе крепкого чаю, вытащила из буфета корзину слоеных сырных палочек, естественно, своей выпечки, взяла баночку с сахаром и стала спускаться в подвал во владение голодающего родителя. Привычно одолела лесенку, открыла железную дверь и ступила под бетонные своды. В обширном, хорошо вентилируемом подвале было сухо, светло и прохладно. У нормальных людей здесь стояли бы бочки с грибами, огурчиками и квашеной капустой, но у здесь располагалась в самом прямом смысле подпольная лаборатория. Попискивающие приборы, списанные из поселковой школы, доска для мела, включенный компьютер, запах канифолии горелого пластика, на длинном деревянном столе путаница проводов и электронных деталей. Над скелетом будущего изобретения с паяльником в руках стоял осунувшийся Кленов и что-то тихо насвистывал. Это тоже было Насте очень хорошо знакомо. Когда родитель принимался вот так свистить, ей всякий раз хотелось спросить, «Ну что, Данила, мастер, не выходит каменный цветок?» Только она не спрашивала. Она прекрасно понимала, какого калибра ученым был Кленов. И если уж он все-таки буксовал перед какой-то проблемой. Потом Настя прислушалась к мелодии, которую он высвистывал. Удивительное дело. Она была очень похожа на песню, которой Настю недавно научила матушка Умай. Только отец выводил ее немного неправильно. Он фальшивил и это резало слух. Настя поставила корзинку и термос на край стола. Подошла к отцу сзади и обняла его, прижавшись головой к плечу. — Неправильно поешь, — тихо проговорила она. Кленов даже вздрогнул, нелегко возвращаясь из ледяного мира абстракции. Что — Что? Настя глубоко вздохнула, и в подвале словно бы зазвучала флейта. — Это было... Алтайское горловое пение кай. Басенька когда-то пыталась научить дочь родовому искусству, но девочка помнится в то время энтузиазма не проявила. Теперь же невероятно нечто подобное Кленов когда-то слышал в исполнении Настиного деда, знаменитого кайчи. Но даже его пение не производила такого впечатления, как Настина. Мысли о покойной жене вдруг отступили куда-то, Кленов заново сосредоточился на непослушных расчетах, и в голове вдруг воцарилась ослепительная ясность. Он бросил паяльник, и метнулся к доске, схватил мел, окажись в это время в подвале. Скромной ореховской даче, ведущей математические умы, Кленова, несомненно, ждал бы триумф не меньше, чем Эндрю Джона Уайлса, доказавшего великую теорему Ферма. Примечание. Эндрю Джон Уайлс, английский математический гений, в 1995 году положивший конец 350-летним поиском доказательства великой теоремы Ферма и удостоенной за это рыцарского звания. Конец примечания. На доске, у которой когда-то маялись мел несчастные второгодники, возникали цепочки формул, без сомнения раздвигавших человеческие представления о мироздании. Кленов стремительно вычерчивал целые гроздья дуг, вписывал в них треугольники и ромбы, смахивал тряпкой, снова чертил, перебрасывая в будущее величественный математический мост. А Настя все пела легко, радостно и свободно.